как следует плавать в тумане. Средиземное море встретило опричника почти полным безветрием и таким плотным туманом, что, стоя у штурвала, Арон не мог различить нос собственной яхты, а верхушку мачты и вовсе не было видно. Краспица угадывалась да и только. Набрякшие влагой паруса провисли и еле улавливали слабенькое движение воздуха. От этого опричник тащился медленно-медленно, почти вслепую. Только негромкий ритмичный плеск воды за бортом да за унывное гудение обычной железнодорожной дудочки взамен настоящего туманного горна сопровождали это осторожное томительное плавание. Одной рукой Арон удерживал штурвал, второй сжимал дурацкую дудочку подарок все того же Немы Блюфштейна и дул в нее, не переставая, надеясь, что встречные суда услышат его в тумане. Что-то дожевывая и утирая рот рукавом, из каюты вылез Василий с неизменным Бобом Бондом под мышкой. «Гляди, что я вычитал», – возбужденно сказал он. «Оказывается, уступает дорогу тот, кто видит другое судно с правого борта. Причем даже если мы кого-нибудь стукнем в правый борт. Типун тебе на язык накаркаешь», – отдернул его Арон. «Ты послушай. Даже если мы кого-то стукнем в правый борт или он нас в левый, Он будет виноват. Это даже в международных правилах предупреждения столкновения судов написано. Здорово, да? И мы сможем требовать компенсацию, гляди. «Да пошел ты со своей компенсацией!» – заорал на него Арон. «Лучше дуди в эту хреновину, а то из меня уже весь дух вышел. У нормальных людей на яхте баллон со сжатым воздухом для этого». «А я второй час, как бобик, надрываюсь». «Это потому, что ты не хочешь мозгами пошевелить. Где насос от тузика?» «Здесь, под банкой», — ответил Арон, тревожно вглядываясь в непроницаемую мглу. Василий отобрал у Арона дудочку, приподнял скамейку кокпита и вытащил оттуда ножной насос для надувной лодки». Привязал дудочку к порочню крыши рубки, приладил к ней шланг насоса и положил его на решетку кокпита и нажал насос ногой. Дудочка исторгла резкий и противный звук, что привело Василия в полный восторг. Но кто из нас Кулибин, он же Ползунов, он же Вистингаус, он же Томас Альва Эдисон, И он стал методично нажимать насос ногой, воспроизводя тревожные звуки туманного горна. Ты, ты, ты! Только ради всего святого, смотри по сторонам внимательней. Не дай бог во что-нибудь вляпаемся. Не дрейф, Арончик, легкомысленно воскликнул Василий. Мы теперь в Средиземном море. Как говорится, на последней финишной прямой. Впереди у нас нет даже занюханного островочка, и поэтому нам ничего не грозит. Всего-то 420 миль. Или, чтобы тебе было яснее, 760 километров, 5 суток ходу и привет Хайфа! Вперед! Только вперед! Так будем плестись, Вся неделя уйдет, пробормотал Арон. Может, на якорь встать? Подождать, когда туман разойдется? На какой якорь, Арон? Под нами глубина две с половиной тысячи метров. О каком якоре идет речь? Плюнь, не думай. Вспомни лучше ту с титечками. Арон подозрительно посмотрел на Василия. Тот перехватил его взгляд и непринужденно спросил. «Выпить хочешь? Что тебе налить, Метаксы или Смирновской?» «Одурел, что ли?» – закричал на него Арон. «Вона откуда ты такой веселенький! Шлепнул уже!» «В свободное от вахты время имею право!» «В такую погоду?» – возмутился Арон. «Вот я тебе сейчас покажу право, гад свинячий!» Он бросил штурвал, схватил Василия поперек туловища Силой напялил на него спасательный жилет и стал обвязывать его вокруг пояса длинным фалом, приговаривая. «Право он имеет, алкоголик чертов! Нашел время для поддачи! Компенсации ему захотелось! Я тебе сейчас скомпенсирую!» «Тут того и гляди, какой-нибудь мудак тебе сослепу потопит, а он кирять взялся! Да еще права качает! Правозащитник вонючий!» Арон туго затянул узел на поясе Василия, а второй конец фала намотал себе на руку. Встал к штурвалу и грозно сказал, «Чтобы сидел здесь у меня на глазах и дудел без продыху». Понял? «А это-то зачем?» Уже не стараясь казаться трезвым, спросил Василий и подергал фал, обвязанный у него вокруг пояса. «Чтобы я не сбежал, чтобы не утоп дубина». — закричал Арон. Дальше произошло что-то невероятное. Неизвестно откуда появившееся белое огромное размытое густым туманом чудовище с ревом надвинулось на бедный опричник и страшно ударило его в левый борт. «Ой-ой-ой-ой!» — уже в воздухе заверещал Василий и исчез за бортом. Затрещала деревянная обшивка старой яхты. Загрохотали по палубе и крыше рубки оборванные блоки. С томительным гитарно-гавайским стоном стали лопаться тонкие стальные ванты. От толчка Арон перелетел с кокпита на корму. В последнюю долю секунды ухватился за флагшток, но фал, которым был привязан Василий, из рук не выпустил. Он встал на колени, уперся плечом в кормовой рейлинг и принялся изо всех сил тащить фал наверх, на яхту. Когда за бортом опричника сначала появились ноги Василия, а затем и весь он сам, мокрый, жалкий, захлебывающийся, Арон перехватил его за шиворот, втащил в кокпит и упал вместе с ним, на решетчатый пол, всхлипывая и причитая «Васенька, Васенька, ты живой? Васенька!» Василий приоткрыл глаза и тихонько прошептал «Что это?» И во внезапно наступившей абсолютной тишине, словно отвечая на вопрос Василия откуда-то сверху, из плотной молочной мглы тумана, раздался коммунально-кухонный истерический женский голос, кричавший по-русски. «Опять! Опять ты в кого-то врезался, кретин старый, сволочь пьяная!»